Глава двадцатая. За сине-желтой рыбкой. Ребята, она обнаружила у себя во дворе. Виду обоих было з а б о ч е н н ы й Конечно, они уже знали ужасные новости и разыскивали ее. Вы тоже возвращаетесь? Едва спешившись, спросил их Вета. Ребята растерянно переглянулись. Потом Борис явно неохоты произнес: "Нет, мы остаемся здесь". То есть нам предложили на выбор уйти или остаться. Но ты же понимаешь, Арлан все равно теперь не сможет вернуться сюда. А я не могу оставить родителей. А ты посмотрела Вета на Ингу. Ни за что не вернусь, отрезала та. Тут Громовая в самом деле растерялась. Она не ожидала, что на этот раз никого из друзей не будет с ней рядом. Правда в том мире остается Арлан. Вот только как показаться ему на глаза после всего случившегося? Может попросить советника э в а л о н г а пусть разрешит т е б е остаться? Спросил Борис со страстной надеждой в голосе. Ты ему нравишься? Может он для тебя сделает исключение? В нашем городе сейчас еще опаснее, чем здесь. Я слышал, именно через него э т а н е ч и с т ь на нас и прет. Как ты вернешься туда совсем одна? Шварц явно чувствовал себя очень неважно в сложившейся ситуации. А мои родители останутся вообще беззащитными, что ли? Грубовато отрезала Вета. Но сбавил а т о н увидев несчастное лицо приятеля. Нет, вы все правильно решили. Вы нужны с в о и м с е м ь я м здесь, я там, и со мной ничего плохого не случится. Предательская влага выступила на глазах, и она поспешно заморгала. Кто это? Вдруг спросила Инга. Вон там в саду, рядом с твоей сестренкой. Вета обернулась и вскрикнула от изумления и страха. Шагак в двадцати от нее преспокойно стояла та самая девочка в темно-зеленом плаще, которую она прежде видела в охотничем ь домике в качестве призрака. Только на этот раз девочка выглядела вполне реально и даже улыбалась чуточку печальной улыбкой. Рядом с ней замерла Кая, кажется, малышка едва не плакала от испуга. Кая! воскрикнула Вета, бросаясь на помощь сестре. Тут девочка в плаще исчезла. Там, где она только что стояла, снова шелестела серебристыми листочками березка оборотень, а малышка Кая теперь взирала на старших ребят с мольбой во взоре. Только не говорите моей маме, пролепетала она. Нам нельзя приказывать деревьям изображать людей и троллей, но это само получилось, правда? Я только посмотрела на Ингу и сразу вспомнила Тею, а рукой в это время держала из-за веточку. Ну и вот, так это была Тея? потрясенно прошептала Вета. Кай печально кивнула. Борис и Инга в ы п р о ш а ю щ е уставились на Вету. Но я уже видела ее раньше, пробормотала девочка. На земле в ту ночь, когда мы. В общем, ты, Инга, этого помнить не можешь. Она была среди призраков, но сразу исчезла, как только появился а р л а н На лице ребят нарисовался ужас. Они уже знали, что нет ничего печальнее, чем судьбы несчастных призрачных созданий, не перешедших вовремя в мир мертвых. Только не говорите моим родителям, взмолилась теперь уже Инга, ведь они уверены, что т е я ушла, куда положено уходить всем умершим, и что у нее все хорошо, ну если можно так сказать. Что она делала среди призраков, да еще и в мире людей? – перебил Шварц. – Не знаю, – ответила Вета. Но теперь я даже рада, что мне предстоит вернуться в наш город. Кое с чем придется разобраться. Наступило время прощаться. Сынги проще, девочки просто кивнули друг дружке, а потом н е л ю б и н а деликатно отступила в сторонку и застыла там, настороженно косясь в их сторону. Они не успели стать подругами, да и вряд ли это произойдет, учитывая, что Инге нравится Борис, и она всякий раз начинает волноваться, когда Вета оказывается в их компании. Хотя Громова совершенно не претендует на симпатию школьного приятеля. Более того, в последнее время им почему-то все труднее ладить. Боря подошел, коснулся несмело ее плеча. Лицо у него в этот момент сделалось совсем несчастное. Видно было, что он просто разрывается на части. Может, мне все-таки пойти с тобой? Грустно спросил он. Понимаешь, если что-нибудь случится, я себе никогда этого не прощу. Да что со мной может случиться? Бодро воскликнула Вета. Да что угодно, – вскричал Шварц, и лицо его потемнело. Кстати, учти, Артур ничего не помнит о вашем милом общении здесь и, наверняка, снова объявит тебе священный джихад. Так что при встрече лучше не бросайся ему на шею, ладно? Так тебя только это и волнует? – подпрыгнул на месте Громова. Ну знаешь, у меня просто нет слов. Все, до свидания. И рванула в сторону дома. в и э т а умоляющим голосом окликнул ее Борис. Из вредности она не стала оборачиваться. Через час вся семья, кроме отца, он с вечера был на работе, провожала ее в обратный путь. Какой дорогой я пойду? Немного волновалась Вета. Не хватало еще в таком душевном р а з д р а е попасть на зубок пожирающему лесу. Старейшины открыли один экстренный путь, которым никогда прежде не пользовались, но он совершенно безопасен, успокаивала ее мать. Скоро они вышли на берег озера. Здесь собрались и другие семьи, провожающие своих детей, и просто сочувствующие. Но напрасно Вета обшаривала глазами водную гладь в поиске лодок. Ты ведь умеешь плавать? – спросил ее Филимон. Сегодня он был куда больше обычного расположен к старшей сестре, наверное, радовался скорому возвращению Ирис. Умею, машинально ответила Вета, а долго мне придется плыть? Совсем не придется. Через силу улыбнулась Дарна. Только нырнуть. Когда окажешься на дне, смотри наверх, чтобы не сбиться с дороги. Ладно, а что там наверху? Дарна опустила в озеро руку и призывно помахала ею в воде. Когда через секунду она вынула руку обратно, в ладони ее спокойно лежала рыбка желтого цвета с ярко-синими полосками на брюшке и плавниках. Дарна поднесла рыбку к губам, что-то прошептала и бережно опустила обратно в реку. Эта малышка покажет тебе путь, сказала она. н у прощай, доченька, до скорой встречи. Маленькая Кая немедленно разрыдалась и обхватила сестру за ноги. Вета присела на к о р т о ч к е поцеловала девочку в мокрую щеку. Я скоро вернусь, с е с т р е н к а все будет хорошо. На самом деле сердце ее просто разрывалось от тревоги. Пару минут назад она даже умоляла мать позволить ей взять к а ю с собой на всякий случай, но дарно ответила, что это исключено. Почаще сообщите, как у вас дела, взмолилась Вета. Конечно, ломающимся боском важно, молвил Филимон. Держи при себе свою домашнюю кошку. Когда Вета наклонилась, чтобы еще раз расцеловать сестер, перед ее глазами з а к а ч а л с я на цепочке золотой свисток. Девочка в спешке начала стаскивать его с шеи. Не нужно, остановила ее мать. Оставь при себе. Во-первых, ты скоро вернешься, а во-вторых, пусть будет на экстренный случай. Разве можно вызвать орленка в мир людей? удивилась Вета. Мать загадочно промолчала, обняла и расцеловала дочку. В следующий миг, устав от переживаний. Громова решительно ступила к обрыву и прыгнула в воду. Несколько секунд она скользила в толще воды, помогая себе руками. У берега оказалась порядочная глубина. Потом ее ступни ощутимо ударились о песчаное дно. От неожиданности она упала на колени. Еще через секунду девочка осознала, что вода осталась наверху, а здесь на дне можно дышать, и даже песок уже успел просохнуть. Вета подняла голову и с трудом разглядела над собой маленькое сине-желтое пятнышко. Стала и пошла туда, куда устремилась рыбка. Идти по дну было забавно, словно по туннелю в аквапарке, с той разницей, что здесь вода была только сверху. Ноги скользили по илу, разбегались в сторону н е н у м е в а ю щ и е крабы и прочие обитатели глубин. Рядом с в е т й шли и другие ребята, но разговаривать с ними было некогда. Каждый пристально следил за своей рыбкой. Потом навстречу им стали попадаться подростки и даже вполне взрослые молодые люди и девушки. Воспитанники, догадалась Вета, лица у них были одновременно радостные и озабоченные. То и дело кто-то с веселыми выкриками бросался кому-то навстречу. Вета тоже мечтала увидеть Ирис, но этого не случилось. Скоро вода над головой сделалась темной, заполненной лишь водорослями. Между которыми храбрая ветина рыбка едва находила дорогу и изо всех сил работала плавниками. Девочка поняла, что она уже вышла в серебряное озеро. Вместе с ней к берегу подошли еще несколько мальчишек, которых Вета не знала, но, кажется, видела в тот памятный день в подводном туннеле. Они помогли девочке подпрыгнуть так высоко, чтобы снова достичь границы воды. Через полминуты, отфыркиваясь и трясясь от холода, все трое уже сидели на берегу. Кажется, в городе была ночь или поздний вечер. Тролли все хорошо продумали. Вот был бы номер, если бы они вынырнули из озера днем на глазах многочисленных посетителей парка. Ну и холодина тут, сказал один из парней, начал яростно подпрыгивать на одной ноге и трясти головой. Мы от этого уже отвыкли. Проводить тебя до дома, спросил Вету второй. Время позднее, вдруг кто-нибудь привяжется. Проводите, наверное. Оглянувшись по сторонам, поежилась Громова. В этот миг она впервые ощутила, как призрачная пантера внутри нее насмешливо рыкнула. Нет, не нужно! весело воскликнула девочка, вскочила на ноги. Давайте лучше по домам, нам всем нужно срочно переодеться. Увидимся в нашем мире! И бросилась бежать по такой знакомой аллее, ведущей к одному из выходов. Оттуда всего десять минут до ее дома. Домой она добралась в половине п е р в о г о ночи. Всю дорогу Вета бежала так быстро, что к концу пути уже почти не могла дышать, а озерная вода все еще стекала с ее одежды и волос грязноватыми потеками. Стоило лишь коснуться кнопки звонка, как дверь немедленно распахнулась. На пороге стояла мама. От страха и тревоги на ней просто лица не было. Вета, прошептала она, держась обеими руками за грудь, там, где сердце. Как ты могла уйти так надолго и даже не взять с собой телефон? Мы едва не сошли с ума от тревоги. Отец второй час бегает по городу и ищет тебя. Теперь уже и полицию на а н г и поднял. Тут мать заметила лужицу воды на пороге и спросила еще более жутким голосом: "А разве пошел дождь? Нет, мамочка, это я случайно споткнулась и упала в озеро", ответила девочка почти правдиво. Мамино лицо исказилось от страшных предположений. "Тебя столкнули? Скажи, кто это сделал? Хулиганы, грабители? Я сама немедленно звоню в полицию!" Нет, нет, мамочка, п е р е п у г а л а с Вета. Не надо полиции. Я просто задумалась, зазевалась и не заметила, как слетела в озеро. Задумалась? В парке? Почти в час ночи? Мать потащила ее ванную комнату, по пути срывая с дочери мокрую одежду. Одновременно она звонила отцу с вестью о том, что блудная дочь объявилась и он может наконец вернуться домой. Отец что-то орал так, что телефон в руках матери ходил ходуном. Завтра сделаешь с ней все это. Отреагировала мать на эти крики. На сегодня кажется, с нее и так достаточно, и запихнула Вету в душевую кабинку. Естественно, мылость т а с о скоростью света, чтобы успеть до возвращения отца забраться в постель и притвориться мертвой, то есть спящей. Это ей удалось. Мать накрыла Вету дополнительным одеялом, тщательно подтолкнула со всех сторон. Глаза у нее были на мокром месте, но мрачно сверкнули, когда она объявила: "Завтра и Вета". Я потребую от тебя подробного отчета о том, где ты пропадала этим вечером и каким образом оказалась в озере. Мы с отцом потребуем. И знай, я ужасно разочарована. То, что ты хорошо учишься, не дает тебе права совсем не считаться с нами. Я считаюсь, мамочка, запротестовала девочка. В самом деле, можно подумать, что с ней такое случается каждый день, и у ж совсем трудно поверить, чтобы Ирис. А мне в последнее время казалось, что ты наконец-то стала взрослой, ответственной. ответила на ее невысказаный н вопрос мама и г о р ь к о вздыхая вышла из комнаты, дождавшись, когда мать у д а л и т с я на кухню, девочка потихоньку выползла из-под одеяла и зажгла настольную лампу, огляделась по сторонам, оказывается, она уже успела соскучиться по своей старой комнате, так и есть, везде идеальный порядок, пол чистый выметен, учебники на полке расставлены корешок корешку, собранный школьный рюкзак дожидается на стуле. На дверце шкафа повисла тщательно отпаренная гимназическая форма. На столе под лампой нашлось несколько вещиц, прежде девочки незнакомых. Она почти уткнулась в них носом, чтобы получше разглядеть. Увы, в этом мире ей снова нужны были очки. Это был смартфон, новенькая модель, с наушниками и ручкой с т и л у с о м Так вот, что родители подарили ей на день рождения и несколько толстых книжек вдобавок. Вета представила, как Ирис, уходя из этого дома, возможно навсегда, раскладывала подарки на столе, чтобы она сразу по возвращении их увидела и порадовалась. Вот только вместо радости горькие слезы бесконтрольным потоком хлынули из глаз. Господин с е б а с т и н позвала она тихонько, но даже призрак не явился, чтобы утешить и поддержать соплеменницу. Оставалось только надеяться, что с ним не случилось ничего плохого. Что ж. рассуждала девочка, сворачиваясь калачиком под одеялами. Подведем некоторые итоги. Я снова дома, но на самом деле это уже не мой дом. А за окном мой любимый город, который я, если верите Арлану, б е с с о в е с т н о п о г у б и л а п а п а и мамы снова считают меня своей дочкой, не знают и замечательно, что не знают о том, что на самом деле их настоящая дочь Ирис сейчас находится там, где в любой момент может разразиться ужасная война. Война? Что в состоянии уничтожить сразу два мира, каждый из которых я считаю своим. Завтра утром я снова надену форму и пойду в гимназию. Там я встречу Арлана, которого своим необдуманным поступком обрекла на скорую смерть и на кое-что еще похуже. А теперь нанесла самый страшный удар, лишила возможности вернуться в мир, который он любит больше всего на свете и который сейчас так нуждается в нем, в его мужестве, боевых навыках и силе духа. Мне придется привыкнуть, что Арлана все принимают за Бориш Варца и не вздрагивать каждый раз, когда к нему обращаются по этому имени. Ведь я-то знаю, что настоящий Борис, мой друг, с которым я почему-то так плохо простилась, остался в том другом мире, и сейчас, возможно, воюет бог обок бок с и р и с А еще я встречу в школе Артура Гарина, которого спасла от вечной службы в мертвом воинстве и в которого я безумно влюблена. Только он, к сожалению, з н а т ь не знает о моем подвиге. И забыл о том, что в какой-то момент мы с ним почти поладили. Наверняка снова станет травить и преследовать меня за то, что я такая уродина. Смею иногда украдкой смотреть в его сторону. Надеюсь только, что где-то в глубинах его сознания о с т а л о с ь с м у т н о е в о с п о м и н а н и е о том, что он все-таки ангел. А ангелом не положено так дурно обращаться с девочками. Где она? Раздался в прихожей свирепый рык ее приемного отца. в е т е потребовалось ровно одно мгновение, чтобы погасить лампу у кровати и нырнуть с головой под одеяло. Спокойной ночи.